Любопытно, что автор наметил основы такого подхода еще в студенческие годы, но не мог ни точно сформулировать их, ни тем более обосновать. Часто научная идея, даже правильная, гнездится где-то в подсознании, и лучше там ее задержать до тех пор, пока она не выкристаллизуется встроенную логическую версию, не противоречащую ни одному из известных фактов. При обобщении процессов глобальной истории правомерность системного подхода очевидна. мусульмане ведут джихад священную войну против христиан но при этом режут друг друга однако характеры столкновений на суперэтническом и супэтническом уровнях несоизмеримы англичане воевали с французами но в африке столкнувшись с зулу или ашанти ощущали свое единство и спасали друг друга даже древние греки вели себя так же, воюя с персами а фини и спартанцы Отпускали пленных персов за выкуп, но за измену общеэллинскому делу казнили фиванцев, служивших к Серксу и Мордонию. А ведь социальные структуры у спартанцев и афинян были противоположны, экономические интересы взаимоисключали общую выгоду, что же их объединяло в борьбе с персами? Только принадлежность к единой этнической системе, которая, как ныне доказано, объективная реальность, существующая вне нас и помимо нас. Но ведь это биологизм, так кричат те, кто не задумывается над сущностью явлений природы. Нет, это манизм, это сопричастность людей к биосфере, про матери жизни на планете Земля, это дополнение к социальной эволюции, а не замещение ее, ибо прогресс – процесс развития социума, а этнос может быть сопоставлен с мелкими таксономическими единицами внутри вида Homo sapiens, рода Hominidae, отряда Primates. Семейство маммалия млекопитающих и класса анималия, животных. Мы порождение земной биосферы в той же степени, в какой и носители социального прогресса. Естественники приняли системный подход с радостью, а гуманитарии его игнорировали. И это не случайно. Филологи и историки черпают первичные знания из письменных источников. А вон их о системных связях нет ни слова. С их точки зрения, системы Выдумка, к тому же, бесполезная. А как же быть с этносами? Очень просто. Надо различать их по названиям. Узнать же эти названия следует у них самих, как в паспортном столе милиции. Нет, это не шутка. А, увы, научная установка, бытующая поныне. На одной кандидатской защите оппонент назвал единым этносом эквадорцев, хотя в Эквадоре живут белые креолы, метисы, индейцы Кечуа и индейцы Амазонии. По его мнению, народы, живущие в одном государстве, — один этнос. Я спросил его, а как назывался этнос Австро-Венгрии, где большинство составляли славяне? австро венгры Он обиделся и не ответил. Такому доктору географических наук системный подход, конечно, не нужен. Равным образом не нужен системный подход тем историкам, которые ищут предка изучаемого этноса. Эти историки считают французов потомками кельтов, галлов, а русских – потомками сколотов скифов. При этом они забывают, что и те, и другие смешивались с соседями, меняли культуры и языки, и, наконец, что монолитный этнос равноценен расе, особенно если у него был один предок, а не сочетание древних этнических субстратов. Такая патологическая склонность к портеногенезу весьма распространилась в XIX веке среди полуобразованных людей и породила шовинизм, как карикатуру на патриотизм. Итак, системный подход имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Ибо благодаря ему можно избегать ошибок как в личной жизни, так и в межэтнических взаимоотношениях.